Эпилог. Саид и Надя. Свадьба была в самом разгаре, и я сочувствовала бедной Арине, которой все время приходилось стоять. Я помню нашу с Саидом свадьбу, то еще приключение. Хотя в итоге оно того стоило. Чуть позже у нас родилась Аланка, а потом я узнала, что беременна во второй раз. И вроде все хорошо, но что-то не дает мне покоя. Что-то зудящее волнующие. чего то я переживаю, словно какое-то мерзкое предчувствие поселилось под кожей и никак не хочет покидать меня. Уже вечер, наступает время разрезать огромный торт, но только после салютов в честь молодых. Все ищут невесту, и она вдруг появляется из-за угла дома, покрасневшая и запыхавшаяся. Она поглядывает назад, а я краем глаза замечаю, как кто-то высокий перемахивает через забор. Джамал. Арина замечает меня, краснеет еще сильнее. Прикладывает указательный палец к губам, и я ей подмигиваю. Ее тут же утаскивает за собой тетка, что весь вечер ходит за ней по пятам. «Пора разрезать торт. Я, как главное по детям, иду за ними в дом и зову на улицу». Малышня выбегает из дома с воплями и криками. И только Амир с Аланой выходит за ручку. «Присмотришь за ней?» Спрашиваю мальчика, на что он согласно кивает. «Конечно, посмотрю, тетя Надя». «Спасибо». Улыбаюсь мальчику. «Я не сразу понимаю, что что-то не так. Обращаю внимание, что голоса становятся громче и начинается салют. Ферверки разбрызгиваются разноцветными сполохами и шумят люди вокруг». Я хочу найти взглядом Саида, но его нигде нет. И вдруг люди начинают падать, как подкошенные. На белое платье невесты что-то брызгает, что-то очень похожее на темный сироп или на кровь. Что происходит? Задаю вопрос сама себе. И вдруг вижу бегущего ко мне Саида. Он что-то кричит, орёт так, что можно буквально оглохнуть, но из-за шума я ничего не слышу. Меня кто-то толкает, и я отвожу взгляд от мужа, но как только возвращаюсь к нему, вижу, как он падает, словно подкушенный, а на его белой рубашке проступают ярко-алые следы. Теперь уже без сомнений. Это кровь. Вскрикнув, бегу к нему. Но меня кто-то толкает, и я падаю на асфальтовую дорожку. Выстрелы звучат все громче, их становится все больше. Пуля прошивает мою руку. И я снова падаю, но уже сама. Пока лежу, пытаясь справиться с болью, стану и плачу. силюсь разглядеть, где дети, но их нигде не видно. А люди продолжают падать, убегать и громко вопить. Повернув голову в сторону распахнутых ворот, вижу людей в масках. Они расстреливают гостей Джамалы и Арины, всех, без разбора. Я пытаюсь встать, но вовремя понимаю, что это будет последней ошибкой. «Поднимусь, и меня пристрелят». Пытаюсь ползти туда, где видела детей в последний раз, но с простреленной рукой это дается мне очень непросто. От боли закатываются глаза, и жутко хочется их закрыть, но я не позволяю себе. Ползу дальше, кричу, зову Алану, слышу ее голос и в ужасе замечаю, что она стоит среди трупов. Они с Эмиром вдвоем держатся за руки и продолжают смотреть по сторонам, не понимая, что происходит. «Лежать! Быстро падайте!» Кричу, что есть силы, а мир слышит меня, толкает на землю Алану и падает сам. Не так далеко вижу Леру, что бьется и кричит под Шамилем. Последний, похоже, сильно ранен. А Лера не может из-под него выбраться. Она тоже рвется к детям, но у нее шансов еще меньше, чем у меня. «Не вставайте!» — кричу всем, кто лежит, остальные продолжают падать, как подкошенные. Людей просто расстреливают». Когда автоматные очереди стихают, еще взрываются фейерверки, и до меня не скоро доходит, что все закончилось. Вокруг стоны и крики, кто-то плачет, а кто-то уже никогда не заплачет. Шам, Шамиль, Лера со слезами умоляет его слезть, но он без сознания и не факт, что жив. Я поднимаю голову, ищу мужа и детей. Дети лежат, Аланка кажется плачет и зовет меня, но мне никак не подняться. Я потеряла слишком много крови. «Саид!» — кричу из последних сил, но отклика нет. Возможно, он тоже погиб. И я плачу. Держусь за раненую руку и рыдаю. Меня кто-то поднимает. Это Валит, он цел и невредим. «Стоять сможешь?» — спрашивает меня, чтобы оставить и помочь кому-то еще. Я киваю, что-то шепчу пересохшими губами. Валит оставляет меня, а я делаю несколько шагов к детям. Алана. Она вскакивает с земли и визгом бежит ко мне, утыкается в мой живот и плачет. Тише, крошка, тише. все хорошо. И тут же вижу Саида. Его рубашка на груди в крови, и он без сознания. Рядом с ним Марат и Снежанна. Марат ранен в плечо, Снежанну пронесло, кажется. Алана, иди ко миру. Спрячьтесь в доме и ждите, пока я за вами не приду. Мой голос звучит холодно, чужеродно. Аланка даже не сразу реагирует. Ты меня слышишь, мамочка? Можно я с тобой? Я не хочу в дом. Кричит малышка. Но я толкаю ее к испуганному Амиру. Мама! Идите в дом! Кричу на них а Амир, схватив за руку Алану, потащил ее за собой. Брат! Марат пытается поднять Саида, но это бессмысленно. Он не в себе. Я падаю на колени рядом, прикладываю ухо к его груди. Сердце бьется. Жив, это Марат. Жив. Те, кто остался в живых, начали подниматься и помогать друг другу. Я, все еще не веря в происходящее, наблюдаю, как раненый Марат поднимает на здоровое плечо Саида. Помогите, мой сын! Где мой сын? слышу крик Леры. Она все так же придавлена шамилем, Только когда Валид поднимает его, она выбирается и, тронув окровавленной рукой его щеку, всхлипывает. Подожди меня, я скоро приду, только не умирай, пожалуйста. Вскочив на ноги, Лера несется к дому. Няньки успели спрятаться с детьми в доме, из малышей никто не пострадал. Эта новость разносится по всему двору, и Лера возвращается к Шамилю. Его нужно поднять! Просит Валида, что занята другими. Пошел он нахрен, пусть сам встает. «Валид, пожалуйста!» Лера плачет, но это не действует на Валида. Слышится вой сирен. Скорая полиция тут как тут. А мы не можем всех собрать. С трудом нашли старшего Саида. Тот ранен в оба плеча. Но это не мешает ему держать на руках свою жену. Она без сознания. «Отец!» Освободившийся Марат забирает из его рук мою свекровь. Несёт её зачем-то в дом. Я сижу на крыльце. Держу голову Саида у себя на коленях. Очередь прошлась по его груди, и мне не нравится, как он дышит. Сипло и тяжело, словно это дается ему с огромным трудом. «Держись, любимый, я тут, рядом, я Ланка жива. Мы с тобой, ты только держись». Врачи скорой собирают пострадавших, вызывают подкрепление, потому что на всех машины явно не хватает. В сторонку полицейские складывают тех, кому скорая уже не нужна. Туда же кладут Шамиля. «Что? Почему его туда?» Из дома выбегает взлохмоченная Лера и несется к Шамилю. «Так он все того?» — поясняет ей полицейский. И тут же слышится стон. Шамиль живой. «Я тебе сейчас дам того!» — кричит на молоденького полицейского Лера и толкает его в бок. «Отвали, раз не понимаешь ничего! Шам, Шамиль, ты живой?» «Живой!» Лера устало падает на колени, прижимается губами к его лбу. «Ты держись, слышишь?» «Ты же кольцом не купил, не пожалобился на брюлик. За кого же мне замуж выходить? Открой глаза, давай!» Леру оттаскивают от Шамиля, забирают его на носилки. «Здесь еще раненый!» — кричу им я. И вскоре Саида у меня забирает. Меня пытается усадить, но я, покачиваясь, иду за носилками с моим мужем. Хрена с двоей его оставлю. «Дети на тебе, Лера!» «Хорошо!» — устало кивает она и падает на колени на траву. Рядом расстрелянный торт и неживая невеста. Как жаль. Этот день должен был стать для нее самым счастливым. Саид приходит в себя в машине скорой, резко подрывается и так же резко падает со страшным стоном. «Тише, милый, тише. Я тут, рядом. Аланка в порядке, я тоже». «Ты ранена», — хрипит он, тянется к моей руке. Все хорошо, мне сейчас помогут. Ты только держись, ладно?» Тебя ранили сильнее. Голос мой обрывается. Больше ни слова не могу из себя выдавить, пока мою рану обрабатывает, сцепив зубы, терплю и дергаюсь от каждого стона Саида. Отец и мать, хрипит муж, а я не знаю, что ему сказать. Я видела отца, а он жив. А мать... Я не знаю, Саид. Мне очень жаль, но я не знаю. ну зачем оставила там? «Там сейчас самое безопасное место. Я не хотела, чтобы она видела нас такими». «Я выкарабкаюсь», — обещает мне Саид, сжимает запястье раненой руки. «Держись, кукла». Он теряет сознание, а я глотаю слезы, чтобы не разреветься. Едва ли я кому-то этим помогу. Так закончился день, который должен был стать счастливым как минимум для двух человек». Продолжение следует».